Что Ксению охватила та лёгкость, которую даёт лишь отсутствие страха. Как хочешь? Он пожал плечами и сделал шаг к ней. Ударит? Убьёт? Лучше бы сразу второе, поскорее. Ты не можешь её бить. Это моя женщина. Ксении показалось, что это произнёс Кабир, но такого не могло быть, конечно, Кабир ведь не говорит по-французски.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 в сторону другого. Его совершенство в один миг сделалось хлёсткой жестокостью. Дёрнулись тёмные фигуры, послышался звон ножа, потом глухой треск от удара двух голов о мостовую. И всё стихло. Он замер, прислушиваясь, потом бесшумно приблизился к лежащим и поднял с земли нож. Сверкнуло широкое лезвие. Потом спрятал нож в карман